Глава 24. Бедный барашек. У меня есть личность, но она растворима. Это как маленькая деревянная чашка, плывущая в бурном океане. Я должна оберегать её от влияний извне, должна наполнять её хорошими книгами и мыслями, избегая захлёстывающих волн, Размытие случайной болтовни, глупых фильмов, хаоса ничего не значащих новостей и так далее. А то моя чашечка очень легко опрокидывается, очень легко теряет себя, а потом ей очень больно и долго наполняться. Из уничтоженного дневника Настасьи. Филат еще скользил где-то в подвалах и фундаментах, пробиваясь от и н г е р а к Гороховой, от одного мистического дома к другому мистическому дому, а е г о вновь начали атаковать мысли. И были эти мысли самые благие. Ей стало жаль бедного баронца, истекающего оливковой магией. Бедненький маленький барашек. Такой напуганный, ему так нужна помощь добрых человеческих рук, подумала Ева И, чувствуя на пальце пиявку, стиснувшую его кольцом, шагнула к клетке б а р о н е ц жался в угол задом Оливковая магия капля за каплей выходила из его поврежденного корня От этой магии и клетка постепенно становилась оливковой «Бедный барашек, я помогу тебе, бедный барашек, не бойся меня, я иду к тебе с добром», – произнесла Ева и, услышав себя со стороны, остановилась как вкопанная. Мысль эта была слишком переслащённая, слишком правильная, просто приторная. Ева, как истинная цирковая, дочь дрессировщицы и гимнаста, не отличалась сентиментальностью, более того, относилась к животным как истинный зоолог. Когда число животных у тебя переваливает за сотню, отношение к ним все больше начинает напоминать военно-полевую хирургию. Например, видя скончавшуюся от старости белую мышку, ты не льешь слезы, а прикидываешь, что у тебя змея не ела уже вторую неделю. Баранца голос Евы тоже не успокоил – Услышав, что к нему идут с добром дарить тепло человеческих рук, он затрясся еще сильнее и выдал целый дождь искр. Одна искра обожгла Еве ногу. Недовольно завозился в углу громоздкий грун. Пламель отчетливо произнес «Ясень перец», и тут же белава завопила, что ей п о д п а л и л а волосы. Боль от ожога отрезвила Еву. «Ах ты, шашлык мелкий! Думаешь, тебе одному больно? А ну, перестал!» Взвыла она, и б а р о н е ц внезапно успокоился. «Ага», – догадалась Ева, – «значит, те слова были словами фазаноля». «Жижа в ванне забурлила!» Разоблаченный фазаноль выдал такую волну смрада, что Еву совершенно затопило. Она потеряла способность рассуждать здраво. То ей хотелось вцепиться зубами в горло баранцу, то пережать ему вырванный корень пиявкой, то прыгнуть в ту же трубу, что и стажар. Она то смеялась, то плакала, то шипела, то внезапно обнаруживала, что делает руками хаотические движения. Желания смазывались, перекрывали и погашали друг друга, превращаясь во что-то незаконченное. Фазаноль... Явно переборщил, выдав слишком много смрада. Нервное возбуждение быстро перешло в апатию. Уже через минуту Еве ничего не хотелось, только свернуться калачиком, принять позу зародыша и закрыть глаза. И именно это она и сделала. Легла рядом с клеткой, свернулась и просто лежала. п л а м е л ь дважды подходил и тряс ее. Белава на кого-то шипела. В г р у н и происходили сложные желудочные процессы. Что-то в нём бурчало, потрескивало. Но Еве было совершенно всё равно. Просто хотелось лежать с закрытыми глазами. Какой там б а р о н е ц какой фазаноль. Реально сейчас существовало только вонь. Пик! Что-то тюкнуло Еву по лбу. Пик! Снова тюкнуло. Не то чтобы больно, но неприятно и настойчиво. Ева почему-то решила, что это дятел, а она дерево. Дятел сел на дерево и долбит себе дупло. Что же тут непонятного? После десятого пик Ева все же открыла один глаз. Деревянный молоточек с пищалкой летал вокруг нее и тюкал. И это тюканье складывалось в отчетливую мысль – «Ты должна работать, иди учи про драконов!» «Ты что, издеваешься?» – вяло подумала е в п и к Ты должна. Жизнь от работы. Вначале ты боишься жизни и боишься работы, а потом работа становится в кайф. Пока боишься, нельзя любить, и в этом вся разница. Но надо прорваться сквозь страх. Не верь себе, прорывайся!» «Я не могу, я вообще-то тут помираю!» «Пик! Не верь себе!» и прорвёшься. Каждый человек для чего-то предназначен, и он счастлив только тогда, когда делает работу, для которой предназначен. Порой ему кажется, что это не так, но это так. Твоё – это животное. Учись! «Пик, пик, пик», – сказала Ева, пытаясь поймать назойливый молоточек и отбросить его подальше. Но молоточек-гармошка ловко отскочил. Ева же вместо него случайно сгребла рукой валявшийся на полу скомканный обрывок. Бумага была жёлтой, шероховатой, старой. Видно, когда-то обрывок занесло сюда из книжного в Зингере. С пространственными карманами такое регулярно случалось. Хлопнешь ящиком с т а л а сильнее, чем всегда, или толкнёшь бедром стеллаж, и начинаются задвое просачивания из мира в мир. Просто чтобы спрятаться от всего – От молотков, от голоса совести, от фазаноля, от своего жизненного предназначения Ева развернула обрывок и начала читать. Она прочитывала текст раз за разом и не могла понять содержание. Юнкер был Ростов. Он держал одной рукой другую, был бледен, и нижняя челюсть его тряслась от лихорадочной дрожи. Его посадили на Матвевну, на то самое орудие, с которого сложили мёртвого офицера. Мысли Фазаноля не то чтобы отхлынули, но собственные мысли стали острее. Теперь она могла сказать «это вот ты, а вот это я». А ведь хорошо, что я чувствую вонь Фазаноля». Пламелю и Белаве она явно представляется не такой противной, и для меня эта вонь исчезала, когда я сливалась с ним, поняла Ева. И эта мысль была уже отчетливой, ее мыслью. Твердя про драконов что-то нескладное, но все же по теме, чтобы не злить молоточек, Ева поднялась на ноги, ужом проскользнула в клетку и приблизилась к баранцу. Присев на к о р т о ч к и и показывая ему свои руки, чтобы он привык к ним и не боялся, принялась молоть какую-то чушь, которая приходила ей в голову. «Почему у глызика с а р ы л а с мактево всего один глаз? Ты знаешь, что у всех белых медведей был один общий предок по женской линии – б у р ы я медведица?» Баранец внимательно слушал. Он воспринимал не слова Евы, а е в е н образ в целом. Фазаноль пока не совался. Ева уже разобралась, что пока она слышит вонь, все более-менее в порядке. А как только вонь исчезает, значит, она уже с ним слилась. Большой грун дернулся так сильно, что дрожь прошла по всей комнате, клетка затряслась. Ева, потеряв равновесие, вынуждена была опереться о днище клетки, попав пальцами в зеленую лужицу – Она торопливо отдернула пальцы, ожидая боли, но никакого ожога не было. Ага, значит, сама по себе оливковая магия не страшна. Опасны искры, которые рассыпаются от шерсти, когда б а р о н е ц напуган. Пиявка, кольцом сдавливающая Еве палец, внезапно разжалась. Подползла к оливковой лужице, мгновенно ее втянула, раздулась и по ноге баранца... деловито поползла к оборванному корню пуповине. Она срывалась с шерсти, корчилась и опять начинала ползти. Пламель издал досадливый возглас. Очень краткий, но Ева его услышала и верно истолковала. Оказавшись рядом с баронцом, пиявка слишком поспешила. Примитивная все же сущность, вроде «сдувателя». И потому как жадно она выхлебала лужицу оливковой магии, сразу можно было определить, что помощь пострадавшим баронцам явно не основная ее магическая специализация. Оказавшись на пуповине баронца или на любом участке его кожи, пиявка вопьется и выделит ему в кровь нечто успокаивающее, чтобы баронец не ощутил укуса и не навредил самой пиявке, и это что-то сделает баронца смирным и послушным Фазанолю. Надо было срочно что-то делать, ведь у неё теперь куча оливковой магии. Как же скверно, что, имея магию, она не умеет её использовать, даже не является магом, если на то пошло. Пиявка сорвалась, поползла по копыту. Ползла она, складываясь вдвое, изгибалась и нашаривала дальнейший путь. Ева попыталась сорвать пиявку, но та обожгла ее такой краткой, непереносимой болью, что она не смогла сжать пальцы и, вскрикнув, отдернула руку. у д е д я т о ч к и больно!» – фыркнула Белава. «Пиявка и сама до него доберется. Конечно, с девчонкой было бы лучше». «От пиявки баран станет с л и в к о м тупым, нам будет с ним непросто!» Услышала Ева голос пламеля, обращенный не то к Белаве, не то к Фазанолю. И опять Еву начали одолевать безумные мысли. Одновременно она перестала ощущать вонь. Значит, снова Фазаноль атаковал ее. Эта атака была самой сильной. Видимо, Фазаноль уже понял, что к баранцу ее подпускать нельзя. Союзник она ненадежный. Ева упала, поднялась, поползла. Она больше не видела баронца, ничего не различала, ткнулась лбом во что-то твёрдое и осознала, что это прутья клетки. Теперь Фазаноль атаковал её не мыслями, а эмоциями и желаниями. Они разрушают быстрее мысли и быстрее опьяняют и стирают личность». е в о то смеялась, то злилась, то начинала рыдать, то проделывала всё это вместе, то вдруг ей хотелось морковного сока. Почему сока? Отчего морковного? Об этом она не задумывалась. Но так хотелось, что она билась о прутье клетки, забыв о баранце. Пару раз е г о чувствовала, как пищащий молоточек совести тюкает её по лбу, чего-то от неё требуя Но она не понимала даже, чего он хочет. Какие занятия, какие драконы, кто такие драконы? Слепо ползая в погоне за воображаемыми чёрными жуками, которых она желала теперь сильнее морковного сока, Ева случайно врезалась лбом в бок баранцу. На миг сознание у неё прояснилось, и, обхватив баранца руками, она лицом уткнулась ему в бок – Вжалась в него так, что дышала теперь через шерсть. п а х л о от баранца бараном, и страхом, и травяной прогорклостью теневых миров. Какие бедные барашки, какие добрые человеческие руки! Теперь все эти пустые слова стали не нужны. Добрые руки сжимали доброго барашка, руки тряслись, и барашек трясся, и оба искали друг у друга спасения. В голове становилось все яснее – Близость баронца выдавливала фазаноля из Евы. Правда, теперь Еве поневоле приходилось сливаться с баронцом, нырять в него, как в реку, потому что только в этой реке фазаноль не мог затопить её своей зловонной жижей. Но всё же ощущать не просто рядом, а в самой себе сознание баронца было для Евы непривычно. Наверное, потому что баронец отчасти являлся растением – И Ева почувствовала себя частью огромного, полурастительного, полуживотного целого, живущего во тьме и тоскующего по свету. Где-то там, под землёй, были её корни, ей самой неведомые, уходили они вглубь, бесконечно ветвились, в этих корнях была жизнь. Каждый отдельный баронец был глуп, но в совокупности с целым обретал мудрость. Мудрость не личностную, а мудрость листа, связанного через ствол со своим корнем. Ева редко ощущала с кем-то из животных такое полное единение, особенно с травоядными. «Чем ниже в пищевой цепочке ты находишься, тем меньше у тебя развит мозг. Поэтому я предпочитаю иметь дело с хищничками», — говорила мама. «И правда, травоядная...» Оно либо ж у ё т либо пугается, либо отвоевывает себе пространство, на котором можно жевать и пугаться. Но тут все было сложнее. Баранец являлся промежуточником. Невольно втиснув себя в рамки сознания баранца, Ева обнаружила, что простое это сознание на самом деле о г р о м н о Родился в теневых мирах, оторвался от матери, как молодой побег от ветви. Почему родился? Отчего возник? Все это были вопросы, лежащие за скобками бытия. б а р о н е т же, родившись, почти сразу поднялся на ножки. Рядом была мама. Он не знал, что это мама, но она кормила его молоком, в котором были растворены лунный свет и травяные соки. От этого молока ягненок с каждым часом становился все сильнее, и в каждый следующий день они понемногу поднимались куда-то, Баранец не ведал, что они пробираются в другой мир, к лунному свету. Он не знал, что такое лунный свет и зачем он нужен, но упорно стремился к нему. Человек вечно ищет объяснений, если не находит их, злится. А горбуша для нереста идет вверх по течению без объяснений, хотя сдирает себе о камне бока, просто знает, что надо, и птицы летят. на юг без объяснений. Надо. Вот и баранец просто шёл за мамой. Они пробирались, озирались, прислушивались. Порой пласты миров начинали неприятно пахнуть и распадались, как гнилая листва. Тогда мама делала резкий скачок в сторону, и маленький баранец тоже его делал. Это означало, что недавно тут прополз змей. Здесь его ход, и надо обойти его стороной, потому что змеи... Постоянно проверяют и обновляют старые ходы. Они как кроты, бесконечно пробирающиеся в темноте и пожирающие всё живое, что выползет в их тоннели. Сами змеи не могут собирать лунный свет, но они могут сожрать того, кто этот лунный свет уже получил. В какой-то момент им не повезло. Опять запах гнили, опять проваливающиеся мира. Баранец, уже привыкший, что надо сделать скачок, сделал его, и мама сделала. Но рядом оказалась проплешина, место, где змей развернулся, чтобы ползти назад по тоннелю. Такие проплешины попадались нечасто, но были особенно опасны. Миры там совсем не держали, трясина. Мама попыталась выбраться, но не смогла. Вскоре появился змей и сожрал ее. Баранца он не заметил, тот затаился и лежал, больше он ничего сделать не мог. Лежи тихо, т этому учит природа. Даже если хищник близко, лежи, и авось не заметит, будь мудрым камешком. И б а р о н е ц был мудрым камешком. Он лежал и ждал, а потом ощутил, что рядом есть кто-то еще. б а р о н е ц Не знал, что это мама стажара Он не типизировал явления Не объяснял их И не искал между ними связи Он понимал только опасно и не опасно Все новое было опасным Но этот кто-то хоть и мог убить, но не убил Стал заботиться о нем И постепенно б а р о н е ц перестал его бояться Даже начал доверять, хотя и не так сильно, как маме Маме он не то чтобы доверял, просто она была его частью, и он не задумывался о доверии. Он немного окреп, и они продолжили путь на поверхность к лунному свету. Вот только дорогу теперь приходилось угадывать самому, и он, не имея опыта, порой ошибался. Рядом что-то шевельнулось. е в о взглянула и задохнулась от ужаса. «Из в а н н ы в з д ы б и л а с ь и застыло нечто, чему не было названия, нечто, в чем еще угадывался человек, но что давно уже не было человеком. Даже белава перестала полировать ногти, и лицо ее тревожно опустело. «Хватит! Девчонку прочь, баронца ко мне!» Пламель опомнился первым. Сам он к клетке подходить опасался, «Чего стоишь? Притащи сюда девчонку!» – заорал он на Груна. Большой Грун закосолапил к клетке. Он то шел, переваливаясь, то полз, как улитка. С ним явно творилось что-то, чего он и сам не понимал. Заметив приближение Груна, баронец затрясся и осыпал его искрами. Оливковые искры прожигали в теле Груна дымящиеся дырвы. словно кто-то тыкал в сало раскалённым гвоздём. Если протоплазмей и способен был испытывать боль, на его действиях это никак не отражалось. Грун упорно двигался к клетке. Ева зажмурилась, втиснула лицо в баронца, и откуда-то пришёл покой. Когда не можешь ничего изменить, пиши. Когда тебе больно, пиши. Когда страшно, пиши, и ты оторвёшься сам от себя, увидишь себя со стороны и над фазанолем посмеёшься. Что он такое, как нетерпеливый собиратель чужих сил и чужих страданий? Король иллюзий, банковский деятель, способный сделать деньги даже из тени летящей песчинки, если эта песчинка будет в его распоряжении хотя бы десятую долю секунды». Он ее продаст, перезаложит, перезаложит залог, застрахует, сам на себя подаст в суд, чтобы оттянуть расплату, опять перезаложит, опутает, продаст права, создаст компанию «Песок и Ко», перепродаст эту компанию еще одной компании тоже своей, возьмет кредит на расширение и так бесконечно смейся над ним и не бойся. Он боится смеха, как ночное животное яркого света, «Пишмагер!» Воскликнула Ева Вот только ни пергамента, ни пера у нее не было Поэтому поневоле пришлось прибегнуть к устному творчеству Но фольклор, в конце концов, тоже литература «В большом и сумрачном тазу у топил наш фазаноль козу!» Шепнула Ева «В ванне что-то плеснуло» Послышалось Жалобное блеяние козы, проваливавшейся в жижу. Жижа сомкнулась вокруг козы, но сразу же брезгливо исторгла е ё Фазаноль сам предпочитал планировать, кого ему топить, а кого не топить, тем более что коза возникла с участием оливковой магии. Коза заблеяла и принялась носиться, поочередно поддевая на рога белаву и пламеля. В финале попыталась поддеть на рога груна, врезалась в него и провалилась, как в тесто. Большой грун удручённо почесал живот, в котором теперь была ещё и коза. Пишмагер с козой был так себе на троечку, но Еве было важно убедиться, что он сработает, и обрести веру в себя, и она её обрела. Баранец, золотое руно! А золотое руно дает удачливость и кучу магии. «Гномы в тундре суп варили и вокалом истерили!» Вдохновенно продолжила она. «Какие гномы? Почему истерили?» «Истинным писателям такие вопросы не задают. Я так вижу!» Вот их ответ на все вопросы. Баранец окутался оливковым сиянием, и вокруг клетки возник сводный хор гномов. Задымился огонь под котлами, закипел в котлах суп. Между котлами забегал дикий гном-кошевар, заросший до г л а з ржавой бородой. Гном размахивал ложкой и ухитрялся и суп пробовать, и хором руководить. Большой грунт приостановился, но, опомнившись, продолжил наступление. Гномы ему не мешали. Их больше волновала судьба супа. В чаще леса под зонтом Грун т заснул глубоким сном. Выпалила Ева. с т и ж к и были так себе, но магию они вполне устроили. Баранец опять затрясся, рассыпая искры. Суповарная гномья тундра обросла лесом, сделавшись л е с о тундрой. Грун же р а з л е к с я под зонтом и захрапел, сотрясаясь и дымя. «Поздней ночи два енота убивали идиота», – вдохновенно продолжала Ева. Остапа, как говорится, понесло, потому как отлично получился у нее гномий хор. Она заключила, что магии у нее полно, можно не экономить. Откуда-то появились еноты, очень серьезные ребята с бензопилами в маленьких лапках. Пару секунд еноты определялись, кто тут самый главный идиот – И, безошибочно выбрав Груна, устремились к нему и, увы, исчезли в нем вслед за козой Идиот оказался жизнеспособнее «Грун наш скушал динамит, пузо больше не болит!» Азартно выкрикнула Ева Внутри у большого Груна что-то рвануло Взрыв он выдержал, хоть и раздулся так, что занял большую часть комнаты Это его сильно озадачило. Раньше с пешмагером он дела явно не имел. Обнаружив, что пламель вскинул боевой перстень, Ева поспешила его опередить. «Где-то в питерском подполье влюбился пламель в тетю Полю», – выпалила она. «Кто такая тетя Поля Ева, как истинный пешмагерец?» До этой секунды понятия не имела, да и зачем. Пешмагия все сделает сама». Тётя Поля сгустится из воздуха, имея только имя и статус тёти. Потом у неё возникнут возраст, профессия, биография, привычка сюсюкать, котик, метящий диван, аллергии на глютен, любовь к тортикам. И так тётя Поля будет конкретизироваться и улучшаться до тех пор, пока... Заняв своё место в книге и прочно прописавшись в реальности, пешмагерцу она окончательно не надоест, но в книге запечатлится, ибо словесная магия, самая вечная из всех существующих. Едва услышав про тётю Полю, пламель распереживался, схватился за виски, прижал руки к сердцу, забегал, раскидывая в сторону поющих гномов, и всё искал, искал, кого-то нервничал, а где-то в пространстве уже прорисовывалась тетя Поля с котиком и тортиком. И была она не трафаретная, и потому особенно реальная. В смешных очках и с ленточной татуировкой на бицепсе времен п о и с к а в себя. Пламель, все на свете позабыв, метнулся к тете Поле. Бедняга, оливковую магию не блокируешь. Белава же, шипя, как кошка кинулась к пламелю. Ева пришла к выводу, что пришла пора подзаняться Белавой. Белава целовала тряпку, начала она, но заблудилась в рифмах и замолчала. Нет, не то. Белава проглотила тряпку и п р о ж и в а л а грязную тапку. т у сумароков какой-то лезет. Что за краткие прилагательные? Поймать бы корректора, который, руководствуясь дряхлым словарем, Тапок правит на тапку. Ладно, давайте иначе. Белава тряпку проглотила и тапкой грязной закусила. Потом нашла большую тяпку, чтоб выковыривать ту тряпку. В тряпках, тяпках и тапках Ева окончательно заблудилась и магия тоже запуталась. Вот уж правда, как у Носова. Я поэт, зову себя Цветик, от меня вам всем приветик. Белава надсадно кашляла, давясь тапкой и явно не решив ещё кого из троих ей тяпнуть тяпкой, когда разберётся с тряпкой. Кандидатов было целых три – Ева, Пламель и татуированная тётя Поля, которая, хихикая, уже примеряла на Пламеля свою шляпку и гладила его по щеке мягкой лапкой котика. Ева отвлеклась на Пламеля и напрасно. Внезапно клетка закачалась. Одно из выпущенных фазанолем щупалец поползло по потолку и, обвив клетку рывком, попыталось перевернуть ее, причем так, чтобы Ева, не устояв на ногах, врезалась в спящего Груна. Грун проснулся и рванул, Груню из себя вернул. Вцепляясь в прутья клетки, успела крикнуть Ева. Большой Грун, зевая, сел на полу. Клетка тряслась и переворачивалась, Ева держалась за прутья, От перепуганного б а р а н ц а отделялись оливковые искры, и как живые пчелы садились на груна. Что-то зашипело, грун раздулся, и прозвучал взрыв. Он походил на громкий хлопок, словно кто-то перекачал велосипедную камеру или вставил в грелку мощный компрессор. Клетку сильнейшим ударом отбросило на стену и разбило вдребезги. Мир закувыркался Сознание Ева не потеряло Удачно врезалось в баронца, смягчившего удар И вышло, будто она упала на подушке Хотя, когда рядом баронец, об удачливости лучше не упоминать Удачливость становится опцией по умолчанию Огромная ванна устояла, но сильно накренилась на один бок Жижа не вылилась, но выскользнула из ванны, как огромная живая змея Протиснулась липкими боками в трубу, всосалась в нее и исчезла. Ева не подозревала, что фазаноль может перемещаться с такой быстротой. За ним едва взглядом можно было уследить. В комнате остались брызги. Ева опять вжалась лбом в б а р о н ц а б а р о н е ц пульсировал, разливая оливковую магию, и ей стало легче. Капли взорвавшегося груна, покрывавшие пол и стены, стекая, разделялись. Из одних капель собирался малыш Груня, другие капли спешили проскользнуть в ту же трубу, что и Фазаноль. Оркестр гномов и разлучница тетя Поля исчезли. Белава, только что гонявшаяся за тетей Полей стяпкой, оставшись без удачливой соперницы, переключилась на п л а м е л я Решив обидеться, Она швырнула в него одним из колец, не самым ценным, как сказал бы стажар, и рванула к выходу. За ней заторопился опомнившийся пламель. «Алё, сый котик, так и буду тебя называть, иди к своей тухлой шляпке, она тебя тортиком накормит!» Восклицала Белава, с омерзением хохотала и на бегу царапала пламеля длинными ногтями. Она явно собиралась дорого продать прощение. Малыш Груня, собравшись из капель большого Груна, ковыляя, подошел к Еве и уставился на нее и на Баранца. Он был меньше прежнего, но, тем не менее, это был именно Груня. Он стоял рядом с Евой и любовно трогал ее липкой ручкой. Еву это тревожило. С протоплазмиями, даже хорошо к тебе относящимся, все очень непросто». Когда протоплазмий сообщает глазами «Я так тебя люблю, что съел бы», это часто не шутка. Любовь у протоплазмьев желудочная, как, впрочем, и весь строй их мыслей. Зажатая между малюткой Груней и Баранцом, Ева сидела и дрожала. Она еще не осознала, что все кончено, и поле боя осталось пока. За них.